Глава вторая. Первые впечатления. Алексей Николаевич сошел на перроны Рязанского вокзала утром 15 января. Чиновника пятого класса из департамента полиции обязаны были встретить. Поэтому к гостю быстро подошел улыбчивый господин и приподнял фуражку. — Ваше высокородие, я Лыков, с вашего позволения, приподнял ток сыщик. — Звать Алексей Николаевич. — Помощник полицеймейстера города Рязани, губернский секретарь Виниченко Василий Никифорович. Господин полицеймейстер ждет. Пройдемте к экипажу. Они уселись в закрытую коляску на зимнем ходу и покатили. Питерец в окно наблюдал новый для него город. Он любил открывать неизведанные города. — Надо будет прогуляться по главным улицам с утра, — думал сыщик. Командировка предстояла мирная, без погони ареста, в чай отыщется время. Рязанец счел нужным кое-что пояснить. «Мы нарочно едем в управление по главной улице Московской. Вон мелькнула тюрьма, а тут сидят пушкари. Само полицейское управление находится на Семинарской улице. Вот мы домчали до нового базара и свернули на Синую улицу, а вот и на месте». Уже через пять минут Лыков входил в кабинет начальника. Его встретил осанистый рослый мужчина. Назорный советник Кузнецов Петр Григорьевич, здешний полицмейстер. Очень рад знакомству. Статский советник Лыков Алексей Николаевич весьма польщен. Давно хотел увидеть ваш замечательный город. Это ведь новая Рязань, верно? А старое до сих пор горестное пепелище? Да, подтвердил хозяин. Семь веков прошла, а жизнь туда так и не вернулась. Надо бы в тех помпеях раскопки провести, археологические. Их делали, однако, поверхностно, а там копать не перекопать. История древняя. Кузнецов имел в виду старую Рязань, сожженную и разрушенную войсками Батыя в 1237 году. Она находилась в 50 верстах вниз по оке от современного города, который перенял у погибшего Стольного Града державные функции. Назывался он тогда Переяславль Рязанский». И лишь в 1778 году сделался Рязанью. «Ходить мы вас туда свозим. Горькое памятное место. Вот только зима, ничего кроме снега вы там не увидите. А так город у нас хороший, спокойный. А в прошлом году два события долгожданных случились». Во-первых, поставили электростанцию, но ее мощности уже не хватает, и управу покупает у компании siemens шукерт новую «Динамо-машину» за 9,5 тысяч рублей. Станет еще светлее. Во-вторых, запустили водопровод. Долго искали, но нашли хорошую воду в подземных пластах долины реки Павловки. Телефонную линию Москва-Рязань вот-вот закончим. Канализации, правда, до сих пор нет и не предвидится. И мощение плохое. Весной и осенью хоть на баркасе плавай по улицам. Двое полицейских еще немного поговорили о том, о чем и перешли к текущим делам. — Вас ждет губернатор, — Кузнецов бросил взгляд на циферблат напольных часов. Вопрос, так сказать, ритуальный, но... Рязанский губернатор был выходцем из знатной семьи. Князь Аболенский, действительный статский советник в звании Камергера, молодой, чуть больше сорока, выпускник пажеского корпуса и бывший гвардеец. Несмотря на аристократическое происхождение или благодаря ему, он обладал высокой деловой репутацией и шел на самый верх. Ходили слухи, что государь рассматривает князя в качестве будущего петербургского градоначальника. Лыков встречался с князем прошлой осенью в кабинете Белецкого. Тот пришел хлопотать за губернского секретаря Баулина, которого хотел назначить главным сыщиком. Первый начальник оказался малоспособным к руководству сыскным отделением, да еще и любил выпить. И его сиятельство не поленился явиться в столицу продвигать чиновника двенадцатого класса. Алексею Николаевичу это тогда понравилось». Губернатор проживал в скромном одноэтажном особняке на Мальшинской улице. Помимо семьи, тут же помещалась его канцелярия. Быстро поприветствовав вошедших, начальник губернии пригласил их к завтраку. Видимо, для полицмейстера завтракать у губернатора было привычным делом. Кузнецов уверенно двинулся знакомой дорогой в столовую. Командированный с утра ничего не евший также охотно согласился откушать. В большой комнате по одну сторону стола сидели красивые дамы восточной наружности и трое детей в возрасте от 9 до 14 лет. Баленский представил их гостю супруга моя, Соломея Николаевна и милые хозявки Соломея младшая Николай и Александр. Нет только Антонины, она в гимназии. Жену я взял из рода светлейших князей дадиани владетелей Мингрелии, вспомнил сыщик. Губернаторша улыбнулась, протягивая ему руку для поцелуя. «Бывали в наших краях?» «Да, увы, всей сядство с винтовкой за плечами. Воевал поблизости, в Аджарии, с турками». По другую сторону стола расположились подчиненные губернатора, правитель канцелярии Правдолюбов и чиновник для особых поручений Шеншин. Завязался разговор, разумеется, насчет смены премьер-министра и ожидаемых изменений в политике. Столичный гость интересовал рязанцев как поставщик свежих новостей. Лыкову пришлось рассказать все, о чем судачили питерские бюрократы. Детям и жене это было неинтересно, и они, поев, быстро ушли. Остатский советник задержался в гостеприимном доме на Мальшинской на целый час. После завтрака мужчины перешли в кабинет, вынули портсигары и задымили. Вопросы рязанцев крутились вокруг Драчевского. Правда ли, что ему готовят замену? Алексей Николаевич подтвердил, что такие слухи ходят, и сменщиком градоначальника называют хозяина кабинета. А крутить не стал. Он признался, что разговоры с ним там уже вели, и подробно расспросил гость о столичных порядках. Лыков был человек умный, опытный и информированный, и беседа затянулась. А узнал много интересного о службе, которая, возможно, ему скоро предстояло — Держался он при этом просто и доброжелательно. Уже прощаясь, губернатор заговорил о цели приезда сыщика. — Вы ведь будете проверять Баулина? — Да, Александр Николаевич, помнится, вы за него хлопотали. Не раскаиваетесь сейчас? Камергер усмехнулся. — Поддеть хотите, Алексей Николаевич? — Вот и не раскаиваюсь. По мне, человек на своем месте, с обязанностями справляется, не пьет. В отличие от предыдущего сухорукова. Но у вас в свой взгляд какие-то полицейские вещи вам виднее, чем мне. Желаю, говоря по праве, чтобы ревизия ваша закончилась без особых с нашей стороны, грехов, и ничего страшного вы в Рязанском сыскном отделении не обнаружили. Вот так. Если потребуюсь, обращайтесь без помех в любое время. Я еще в Петербург не уехал, и неизвестно, уеду ли. Благодарю, поклонился станский советник. «Ревизия — вещь необходимая и полезная. В сыскных полициях по стране много не урядится. Газеты постоянно нас склоняют. Смотреть на вашего главного сыщика стану внимательно, но поедом есть не буду. Не умею и не хочу. Результаты моей ревизии вы узнаете первым». На этом разговор закончился, и Кузнецов повез спитерца в сыскное отделение». Оно располагалось неподалеку от губернаторского особняка на Екатерининской улице возле одноименного пруда. Надворный советник завел Статского в комнату начальника отделения, познакомил их и уехал. Дело не в проворот. Сыщики остались один на один. «Губернский секретарь Баулин, Сергей Филиппович», — повторил командированный, — «к вам приехал ревизор. Дело рядовое». Жалоб на вас к нам не поступало. Думаю, ревизия закончится быстро, сами знаете. После скандалов в Екатеринославле, Чернигове и Киеве доверие к полиции в обществе подорвано. Ваши коллеги присваивали вещественные доказательства, растрачивали соскные кредиты, избивали арестованных, брали взятки. Увы, так не только у них, так много еще где. Если обнаружу вас, взыщу. Баулин слушал его спокойно, без подобострастия, на угрозу взыскать ответил коротко: само собой. Сколько людей в отделении? Кроме меня, еще три надзирателя вашего сокородия. Называйте меня, Алексей Николаевич. Слушаюсь. Так вот, три сыщика все не имеющие чина: Свириденко, Бубнов и Илянович. Имеется ставка дела производителя, но мы ее не замещаем, а оклад жалования делим между собой. Есть еще пять городовых, прикомандированных от общей полиции. Отделение относится к четвертому разряду, самому маленькому по штатной численности. Дел очень много, особенно бумажной переписки. Справляемся с трудом. Хоть бы канцелярские расходы немного повысили, а? Это были обычные жалобы, и статский советник присек их жестом. Выдающиеся дела. Есть... — Одно имеется, сейчас она слушается в суде, — сообщил губернский секретарь. Поручик 138-го Болховского пехотного полка на позапрошлое Рождество зарубил шашкой свою любовницу. Мать четырех детей, кстати сказать, бросила мужа по страсти, сошлась с офицером, отдавала ему все деньги, что имела с аренды жилого дома, но ему мало, казалось, требовал, лупцевал ее, а она, — возмутился командированный, — Терпела, трижды возвращалась в семью и всякий раз опять уходила к поручку пока он ее не убил. — Точно так, Алексей Николаевич. Говорю же, страсть. Когда он ее шашкой рубил, бедняга закрывала голову руками. Я приехал, а там пальцы по всей комнате валяются. Жуть! Но почему так долго не было суда? Два года прошло с тех пор. Баулин пояснил. Сначала поручика пропустили через военно-окружной суд, и тот приговорил его к восьми годам каторги. Но адвокаты налетели и добились передачи дела в наш окружной суд и сейчас склоняют к смягчению приговора. Чуть ли не исправительное отделение за место каторги. напомни убийца есть убийца. Что с того, что он офицер? Женщину шашкой. Какие ему теперь исправительные отделения? Лыков вспомнил как над его головой ломали шпагу, когда присуждали к ротом по обвинению в убийстве, которого он не совершал. И его пробрала в очередной раз внутренняя дрожь. Полгода тюрьмы стоили сыщику нескольких лет жизни, седой головы и разочарования в государственном строе. Внешне он остался таким же уверенным, сильным человеком, слугой закона. Но внутри Лыкова поселилась какая-то пустота. Власть придержащая, вытерли о него ноги. 35 лет службы, множество орденов и еще больше ранений. Личная известность государю не спасли с несправедливости. И как после этого служить индюкам, для которых жизнь человека ничего не стоит? Статский советник с трудом вернулся к разговору. Одно выдающееся из ряда преступлений то было два года назад. А какая в городе на сегодня криминальная обстановка? Губернский секретарь полез в стол и вынул пачку сводок. «Вот, Ваше Вы, э, Алексей Николаевич, тут все прописано. Позвольте зачитать. Не. Третьего дня на Скоморощинской улице сперли тулуп на бобровом меху и пуховой шарф всего на 213 рублей. Крупная для нас кража. Вчера на Маломещанской в сорном ящике обнаружен мертвый новорожденный младенец. Ищем мамашу-злодейку, но вряд ли найдем. А, вот, любопытный случай. Баулин оживился. Два известных полиции вора, Федоровский и Ющенко, пришли в магазин Летникова и предложили хозяину купить у них тысячу рублей фальшивых денег за 100 настоящих. Купец сперва согласился и даже вручил задаток. Но потом одумался, пришел ко мне и сдал голубчиков. «Теперь они сидят в тюрьме и ждут суда». Давайте еще примеры потребовал ревизор. Слушайсь, У Мещенкине стервы из лавки на новогоршечную украли бочонок сельдей ценою в 2 рубля. Умыкнул некто Иван Рожнов, крестьянин Рязанского уезда деревни Волынии. Вор арестован, сельде возвращены хозяйки. Лишенный прав Архипов служил работником у крестьянина Макарова. Свел у него лошадь, сани и всего на 180 рублей. Рецидивист. Поймали. Сидит в следственном корпусе. В табачном магазине Варенцова обнаружена курительная бумага без знаков бандерольной пошлины. Рязанец покосился на напитаться. Хватит или читать дальше? Тот махнул рукой. Читай. Ага. Содержательница пивной лавки на Михайловской улице с подходящей фамилией Пойлова оштрафован на 10 рублей за розлив водки вместо пива. Купец Мамаев дал раскладочному присутствию неверные сведения о своих торговых оборотах. Негласным осведомлением мы это выяснили. Мошенника штрафован на 300 рублей. Также мы арестовали Крысанова и Яблочкина, знаменитых в Рязани воров, и нашли при них медные и стальные части, похищенные с паровозов Московско-Казанской железной дороги. «Дорога премию соскным дала», — оживился Алексей Николаевич. Никак нет. В рязане не принято. Горюем на скудном казенном довольствии. Что еще? Крестьянин Тарасов украл из квартиры в доме дрейлинг на нижней почтовой улице сапоги с калошами, стоящие 10 рублей. Успел стеревец продать их, а выручку пропить. Мы вернули хозяину сапог только пятерину. И все в таком же духе, Алексей Николаевич. Воровство чаще мелкое и дурацкое. Мы жуликов ловим, сажаем, они выходят на волю и снова воруют». Еще бывает передержательство, это проживание в номерах без регистрации в полиции. А самый бич — это продажа водки в тайных притонах, называемых шланбоями, без патента. Хозяева трактирных заведений даже обратились к политмейстеру с просьбой завести в штате сыскного отделения новую должность надзирателя, которая только и будет заниматься поиском таких шланбоев. Трактиры владельцы готовы содержать этого агента за свой счет, Уж больно надоело им нести потери из-за нечестной конкуренции. Баулин передохнул и продолжил с пафосом. И ладно бы они его открыть, а то динатуратом. По закону от 24 мая 2011 года дозволено свободное продажи динатурата, спирта для освещения, согревания для научных и врачебно-дезинфекционных целей, наблюдение возложено на чинов акцизного ведомства, а в шланбоях что творят? Разводят водой, лимоном, сахаром, всякой плохой дрянью и продают под видом брашки, ханджи, кваска или турецкого бальзама. Народ пьет, потому как дешево, и травится. Слепнут некоторые, и даже умирают. акциз, понятное дело, нос воротит. А мы, со сыщики, отдувайся. Тут еще аптеки продают гофмановские валериановые капли. Киндер-бальзам, один а ведь все не содержат эфир и спирт. От больных отбою нет. Нельзя ли как-то поправить дурацкий закон, Алексея Николаевича? Вы там в столице. Толкнули бы этот вопрос. Лыков посоветовал. Пусть пресс-министр предложит губернатору вставить его в ежегодный доклад государю. Тут нанесет резолюцию, и для всех министров она примет характер приказа. Разве что так. Сергей Филиппович, а тяжкие преступления случаются? Разбой, убийство? Ну, про поручика Хмелевского я уже упомянул. Было другое убийство, по ошибке. Крестьянин Косарев купил себе браунинг и заявился с ним к приятелю, лавочнику Гусеву. Начал хвастать, тот говорит, покажи. Косарев вынул обойму, а про патрон в стволе забыл. И нажал случайно на спуск. Пуля попала лавочнику в голову, наповал. Тоже сейчас судят дурака, Сергей Флебович. Вы же поняли меня правильно. Зачем темнить? Я имею в виду умышленные убийства. «Давно не случалось такого», — с облегчением сообщил главный рязанский сыщик. «Город у нас тихий, спокойный. В уездах всякое бывает, а здесь только воры и мошенники. Хулиганов в тех нет. По пьяной лавочке дерутся, не без этого. Но чтобы шайки гоняли похожих не замечено. Лыков даже перекрестился. Благословенный город Рязань. Приеду к вам доживать свой век, когда турнут в отставку. У нас в Питере, особенно в рабочих окраинах, «Вечером на улицу лучше не выходить». «Есть, правда, одна проблема», — начал Сергей Филиппович, лукаво усмехаясь. «Согласно параграфам 6.8 правил о внешкольном поведении учащихся в мужских и женских учебных заведениях, учащиеся после девяти часов вечера не должны находиться на улице для прогулки». они, негодники, прогуливаются», — подхватил питерец. «Еще как». Бодей другими вещами занимаются. Гимназисты целуют гимназисток в сумерках. Полиции на них нет. «Вот-вот», — подтвердил губернский секретарь, «меня управа уже замучила соблюдением указанных параграфов». Сыщики старой и молодой посмеялись. Обстановка в кабинете совсем наладилась. Ревизор подвел итог. «Познакомьте меня сейчас с вашими людьми». Мы немного побеседуем с каждым из них. Потом покажете картотеку, журнал регистрации происшествий, переписку с призмейстером и приставами. Сколько в городе частей? А всего сегодня, Алексей Николаевич, Московская и Астраханская. Есть еще Александровской слобода, такое государство в государстве. Там свой особый надзиратель. Ну, меньше частей, меньше переписки. «Журнал хранения вещественных доказательств, документы прокурорского надзора...» «Что позабыл?» «Месячные отчеты, что я посылаю вам в департамент», — подсказал Баулин. «Не надо, я просмотрел их перед приездом сюда. Тогда приказы полицмейстера. Лишь в той части, которая касается искного отделения», — уточнил Питерец. «Ну, пошли. Опытный человек, неоднократно уже ревизовавший провинциальное отделение...» Лыков быстро понял, что в Рязани дела находятся в ажуре. Губернский секретарь Баулин действительно был человеком на своем месте. Звезд с неба не хватал, но правил твердой рукой. Преступный мир знал, расхлябности не допускал. Все три его надзирателя оказались под стать ему. Спокойные, тертые, разве что затурканные службой, особенно бумажной перепиской. Жалование производителя шло на поддержание штанов. Сыщики сами и жуликов ловили, аэропортички сочиняли. Благо, что город был спокойный. Алексей Николаевич выделил Свириденко как наиболее способного и рекомендовал Баулину сделать из него неофициального помощника. Еще он предложил завести внутри отделения специализацию. Надзиратели брались за все подряд по обстановке. Лыков подсказал, что надо разделить виды преступлений между подчиненными. Самое распространенное – это квартирные и карманные кражи. Тут важно знать почерк рецидивистов, запросы барыг, иметь агентуру в воровской среде. Затем идут мошенничество, аферы, подделка денежных знаков. И третья большая группа – нарушение правил торговли, передержательства, нелегальная проституция. Беседу с пятью, прикомандированными к отделению городовыми, питерец отложил на следующий день. Надо было заселиться в гостиницу и пообедать а вечером разыскать Василия Полудкина и вручить ему четвертной билет от генерала. Какие номера порекомендует Сергей Филиппович? Ну, по кошельку. А где всех лучше? Хвалят гостиницу торгового дома Морозова с сыновьями. Это на Соборной улице напротив Нового базара. Питерец задумался. Напротив базара шумно будет? Так он не каждый день торгует, а лишь по средам, пятницам и воскресеньям. Зато все близко. Ну, пусть будет Морозовская. Еще вопрос. Мне надо разыскать у вас одного человека из рабочих. Адрес у него такой. Новая стройка, дом Власова. Не подскажете, где это? Извозчик не запутает. Баулин наморщил лоб. Дом Власова. Не помню такой. Новая стройка, место беспокойное. Дикая слобода между полосой и отчуждения, Московско-Казанской железной дороги и Лазаревским кладбищем. Как вы будете искать вашего рабочего в темноте? «Давайте я с вами городового пошлю. К шести часам он явится в гостиницу. Буду признателен». На то мы порешили. Расторопные соскари вызвали извозчика. Питерец доехал до гостиницы Морозова, заселился и сразу отправился в буфет. Солянка, жаркое из цыплят и лафитничек горькой английской привели его в благодушное состояние. «Есть все-таки удобства от того, что ты в высоких чинах». Взял и сбежал на берега Оки, покуда другие ожидают смены начальства. Командировка пустяковая, все у Баулина в порядке, можно сильно не утруждаться. Луков прилег на диван и ненадолго вздремнул. К шесте он спустился вниз. Там его уже дожидался городовой сыскного отделения Жверко. «Ваш вскородиек вас ждет. Позвольте полюбопытствовать. Тот, кого вы ищете не с сургучного завода, Шумилкина будет». Вроде бы с Сургучного, что? Тогда мы дом его уже разыскали, и в благородие начальник отделения распорядился, дал мне поручение, я того, руки в ноги, и попал в точку. Василий Иванов Полуткин, караульщик Сургучного завода, проживает действительно в доме Власова. И это во втором порядке, ближе к кладбищу, на супротив переезда к Никольской улице. Молодец, покажешь и свободен. Через полчаса статский советник уже обнимался с отставным ефрейтором. Василий был еще в силах, руку пожал крепко. Гость явился не с пустыми руками, а притащил корзину закуски и бутылку смирновской водки. Бывший денщик жил холостяком, но в комнате был порядок. Он поймал взгляд питерца и пояснил. С армией привычка осталась, а бабы, ну их кончутки. Два часа разговаривали старые знакомые, Бутылки свернули голову, но беседа протекала в спокойных тонах. Полуткин, долго служивший при офицерах, этикет знал и фамильярности себе не позволял. Лыков вручил ему четвертной билет в подарок от барона, да еще прибавил столько же от себя. Василь очень обрадовался неожиданной премии. «Весна, скоро спаги проходились, и калош нету. Шапка, опять же, ветром наскройся продувает». «Уж я приоденусь и на Марию Елизаровну останется...» «А что за Мария Елизаровна?» — встрепянулся сыщик. «Да ходит тут одна, Ты говоришь, кончутки. Ну, силы пока есть, надо их применять». В одиннадцатом часу гость засобирался, пора и честь знать. Запасной ефрейтор взял проводить водоизвозчика. «У нас на всем поселке ни одного фонаря. Пойдемте вместе, Алексей Николаевич, мне так спокойнее будет». Действительно, на улице было хоть глаз выкали. Извозчики в этой глухомане тоже не водились, и парочка дошагала аж до казенного винного склада на Никольской. Там подвыпивший парень в барейке торговался с Ванькой. Лыков, прервав спор, уселся в сани и приказал вести себя в гостиницу Морозова. — 70 копеек, — буркнул разница. — Угу. — Возьмите меня с собой! — заорал парень, хватаясь, задышла. — Христа ради, а то ведь замерзну! — Ему в рыбацкую слободу, — пояснил Ванька. — Это и шапалтина, а углот в кармане только вошь на аркане. — Облагодетельствуйте и льну его. Обла... — ну, Ты понял. Садись, земляк. Так и поехали с ветерком. У гостиницы питерец слез, дав извозчику два мятых рубля. Тот снял треух. — Благодарствуйте, ваше степенство. Есть же добрые люди. И повернулся ко второму щедоку. — видал. Поехали в кабак. Тут недалеко. Водка их искусная.